Борис Стругацкий. Мэтром себя не считаю. Писатель-фантаст, сценарист, переводчик. Ребенком пережил блокаду. Закончил Мехмат ЛГУ, специальность звездный астроном. Работал на счетной станции Пулковской обсерватории. Занимался проблемой происхождения двойных и кратных звезд. Лауреат Госпремии РФ за 2001 год и многих других – В соавторстве с братом Аркадием написал несколько десятков фантастических текстов, которые стали у нас классикой. Книги братьев переведены на 42 языка в 33 странах мира. При старом режиме стругацкие печатались на Западе, в связи с чем имели небольшие проблемы в СССР. По книгам братьев снят ряд фильмов. Самый знаменитый из них и, наверное, лучший «Сталкер» Тарковского – Тот же режиссер сотрудничал с братьями при съемках своего фильма «Жертвоприношение», однако работу заканчивал без них уже на Западе, куда случилось эмигрировать. немецкой экранизации книги «Трудно быть богом», которая нам известна любителям благодаря преступной просветительской деятельности пиратов, братья были очень недовольны. И от русской режиссер Герман Старший «Борис Натанович ждет большего», После смерти брата Аркадия Борис Натанович публикуется под псевдонимом С. Витицкий, опекает молодых российских коллег, он член пяти разных жюри литературных премий, руководитель семинара молодых фантастов. Говорит, что раз в год ему попадается хорошая рукопись.